Все твои друзья, коллеги, студенты, мне нет до них никакого дела. Равно как и до твоей репутации. Дай мне развод, или я опозорю тебя. Помяни мое слово. Петр Дмитриевич открыл глаза и едва не свалился с сиденья экипажа на пол. Фу, это не моя жена. Первая мысль, пришедшая в голову, принесла облегчение. все это, и обезьяна, и ссора...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 «Али задремали?» «Задремал», — признался Инсаров. «Ничто!» — протянул возница, отворачиваясь. «Воздух свежий, вот и разморила!» Меркасов обнес свой особняк решеткой. У ворот всегда дежурил по меньшей мере один привратник. Инсаров не сомневался, что он вооружен. Полицейский расплатился с извозчиком и постучал по деревянной стене сторожки.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 Вспомнив об этом, Инцаров поспешно смахнул предательски выступившую слезу. «Все-таки правду говорят. Не могут в жизни случаться одни несчастья». ЭПИЛОГ Вытащив предмет из расщелины между камнями, Артем повертел его в руках, пытаясь понять, как он открывается.